Незнакомец. По легенде, на следующий день после отъезда короля в замке Вольвиконт появился странный человек. Никто никогда прежде его не видел. Незнакомец велел слуге доложить господину Фуке, что с ним хочет побеседовать проезжий иностранец. Разговаривал этот странный человек без малейшего акцента. Осталось описание иностранца, весьма похожее на графа Сен-Жермена хотя граф в это время еще не родился. Месье Фуке, как и все очень богатые люди, всегда был весьма осторожен. Удар кинжала был в большой моде в те времена, так что для незнакомцев с улицы финансист, конечно же, оставался недоступен. Однако со странной поспешностью, которую впоследствии сам не мог объяснить, Фуке принял приехавшего. Незнакомец сказал, что послан маркизой де Севинье И должен передать ее послание. Почта во Франции в XVII веке была отлично организована. Письмо из Парижа в провинцию доезжало за пять дней. В особо важных случаях пользовались услугами экстренных курьеров les extraordinaires. Фуке решил, что перед ним подобный курьер маркизы Но, к его полному изумлению, незнакомец не передал никакого письма. Он сказал, что ему приказано передать послание устно. Это было очень странно, почти невозможно. Маркиза де Савинье обожала писать письма, она гордилась ими. Она прославится своими блестящими письмами, войдет в историю литературы. Письма в те времена были литературным жанром. Они были главным передатчиком парижских новостей, заменяя жалкую официальную прессу, рожденную Ришелье. Тем более, что La Газет de France выходила раз в неделю, Le mercure Галан» всего раз в месяц. Между тем, странный незнакомец перешел к изложению послания маркизы. Госпожа де Севенье сообщала Фуке, что на днях у его величества состоялось совещание с месье Кальбером, где Кальбер подвел итоги некоего расследования. Он сообщил королю, что во Франции существует партия Фуке. это партия — государство в государстве, со своими бесчисленными деньгами, армией и даже укрепленной крепостью на острове Бель-Иль у берегов Франции вас назвали отрыжкой фронды, вас обвиняют в хищении огромных государственных средств, в том, что на эти деньги выстроен воле Виконт, укреплен остров Бель-Иль и так далее. Более того, короля убедили, будто вы дерзнули над ним издеваться, распространили слух, будто хотите подарить королю ваш замок и демонстративно показали ему кукиш вместо подарка». «Думается, у вас осталась единственная ниточка к спасению. Немедленно подарить королю любимую вашу игрушку, этот замок. Или покинуть страну и как можно быстрее». Фуке выслушал послание с истинным изумлением. Некоторое время он сидел в раздумье. Потом сказал, что беспредельно уважает госпожу де Савинье, но даже если все сообщение было бы правдой, Он скорее расстанется с головой, чем с замком, в котором его душа и его сердце. Кроме того, он уверен, что, скорее всего, маркизу намеренно ввели в заблуждение, что все это плод чьей-то интриги, что в последнее время он неоднократно беседовал с королем, и его величество неизменно был к нему очень милостив. Он просил успокоить госпожу де Савинье и объяснить, что король не может с ним расстаться, даже если очень захочет. Ибо без него Его Величество и Ее Величество Королева Мать не продержатся и года. В его руках все подводные финансовые нити, без него никто из знаменитых финансистов в Европе не судит королю и единого Су. Именно поэтому все последнее время король поручал ему ответственнейшие миссии. Уже прощаясь с незнакомцем, Фуке велел также передать госпоже де Свинье, кроме всех перечисленных, Есть еще одна серьезнейшая причина, по которой королева-мать никогда не позволит с ним расправиться. Незнакомец посмотрел на Фуке с сожалением.